Там же первая половина дня. Когда с боевыми действиями, благодаря своевременному вмешательству Минфа, было покончено, все же пришлось побеспокоить Масаковское управление и вызвать наряд воебинов. Богдан, освободившись от веревок, благо хорошо режущих предметов в распоряжении человека-охранителей теперь оказалось более чем достаточно, с интересом заглянул в лица своих пленителей и отобрал у Бага телефон. Богданову трубку так нигде и не удалось найти. Прибывшие в Эбино застали полностью разоренную квартиру, где в комнате с выбитым Цао лянь окном грудой валялись, уже подавая слабые признаки жизни, четверо разбойников во главе с Пашенькой, для надежности, связанные еще и многострадальным шелковым шнуром. На лавке у стеночки сидели, безвольно расслабившись, еще трое. И Саул Крюк посредине. На уцелевшем стуле полулежала, лежала, выказавшая поразительные для ее возраста боевые навыки, хониянка, и, устроившийся на корточках рядом с ней бак, несколько застенчиво врачевал ее порезанную руку с помощью носового платка. Перевязывал. А по диагонали комнату, заложив руки за спину, молча мерил нетвердыми шагами невысокий человек в дорогой дахе, в помятой зимней шапке гуань, отороченной бобровым мехом, и в разбитых очках – изредка кидая на девушку внимательные, слегка удивленные взгляды. Следом за прибывшими из управления войбинами в комнату ввалились Казаринский с Хамидулиным. Взволнованные, ничего не понимающие студенты пытались не пустить стражей порядка в дом, но отступили перед сверкающими пайцами. На лице Васи Казаринского, живом и было написано отчаяние. «Ну как же, не выполнил приказ наставника!» А увидев поле битвы, Василий тяжело вздохнул и посмотрел на невозмутимого Хамидулина даже с какой-то обидой. Ну вот, пропустили такое приключение, настоящее дело. Однако, заметив раненую Чунь-Лянь, оба студента и думать забыли о произошедшем без их участия и устремились к девушке. «Что случилось? Как ты, при Арцао? Всякие приличествующие при наставнике церемонии были напрочь отброшены и на время забыты. Оба так живо, так искренне переживали о судьбе сокурсницы, что Бак только мысленно крякнул и, оставив скромно притихшую героиню, благо и рана была незначительная, и Широкий Платок, его уже сделал свое дело, поднялся. И внушительно произнес: Съечь цао все в порядке. Пораженные студенты притихли. Она. Она молодец. Если бы не она, на меня напали бы сзади. Баг посмотрел в глаза Чунь-Лянь, и она ответила ему долгим взглядом, и сердце лан -джуна, казалось, вовсе замерло, ни единым ударом не смея потревожить гулкую тишину умиротворившейся после бурных событий комнаты. Если бы стояла ночь, то взгляды Бага и Ханьянки, слившись воедино на краткую вечность, сверкнули бы в темноте, подобно лучу морской путеводной лампы, указывающей дорогу от одной тихой гавани к другой. Легко кашлянул за спиной Богдан, и Бак, вздрогнув, отвернулся, возвращаясь к действительности, но успел заметить, как, теряя его взгляд, бледная от бессонной морозной ночи и недавнего боя девушка, еле заметно подмигнула ему правым глазом, и едва-едва, нежно, или это показалось? Нет-нет, не показалось, я уверен, уверен, улыбнулась уголком рта. Чувствуя, как никакими словами неизъяснимое тепло, пьянящей волной вольготно растекается внутри, Баг шагнул к Богдану. Тот, оторвавшись на мгновение от разговора с войбинами, посмотрел на него в упор. В глазах за очками запрыгали веселые чертики. Баг вдруг понял, что от внимательного, пронзительно чувствующего Минфа не укрылось ни то, как Ханиянка и Ланжун смотрели друг на друга, ни глупая улыбка, мимолетно тронувшая губы Бага. Наверное, Богдану и смотреть-то не надо было. Достаточно только уловить незримые нити, связывающие наставника и ученицу. А интересно, вдруг подумал Баг, ему она тоже кажется похожей на принцессу? Или это лишь у меня заворот мозгов? «Надо будет спросить потом». Богдан, словно и на сей раз услышав его мысли, задорно сверкнул трещиной в стекле очков и вернулся к разговору. А Бак неловко хмыкнул и, воровато оглянувшись, может, еще кто заметил, как они с Чунлянь глядели друг на друга, подошел к стене, Стараясь побороть вдруг охватившее его чувство смущения, принялся вытаскивать глубоко засевший боевой нож, коим был пришпилен намертво уже пустой халат Евохи. Но перед глазами упорно стояло лицо Цао Чунь-лянь, а сама она буквально в трех шагах повеселевшим голосом отвечала на торопливые вопросы Казаринского. Тут Бак почувствовал, что неудержимо, прямо как мальчишка, краснеет. «Милостивый гуанинь!» – тяжело бухала кровь в голове. «Да что же это со мной?» Нож давно готов был занять свое место в ножнах, но Бак упорно продолжал впустую раскачивать его в дереве стены. Это было глупо, даже смешно. Но о том, чтобы обернуться ко всем с краской на лице, Ланжун просто боялся и подумать. Тут, на счастье, в комнате появился старший Вайбин Юсуп Ериндоев, Бак немного знал этого коренного Масыковича по одному совместному со здешним управлением человекоохранительному действию. Плотный, скорее даже толстый прежде с круглым бледным лицом и вечной папиросы марки «Еч» в углу рта. Впрочем, папироса ввиду наличия высокого начальства быстренько исчезла. Богдан переключился на вновь прибывшего, и Юсуп стал внимательно слушать его, иногда кивая и по мере необходимости отдавая подчиненным короткие емкие приказы. Бак, воспользовавшись моментом, обернулся к окну, подставил пылающее лицо под дыхание морозного воздуха. Это быстро помогло, и когда он повернулся, понять, порызовел ли он от ледяного ветерка или от каких других причин было уже невозможно. «Честный человек-охранитель вытащил сигару». Бак подошел к Ерендоеву. Тот почтительно приветствовал Ланжуна. На лице Богдана улавливалось легкое недоумение, причину коего Бак легко опознал. Юсуп, по старой привычке, разговаривая с Минфа, смотрел ему то в лоб, примехонько между глаз, то на кончик правого или левого уха. В результате у Минфа создалось впечатление, что Ерендоев смотрит прямо в глаза – Но он, Богдан, поймать взгляд старшего Войбина от чего-то не в состоянии. Обычно эта метода хорошо действовала на тех подданных, которым предстояло по собственной воле признать себя заблужденцами. Раздражала, выводила из себя, что способствовало скорейшему достижению человека хранительских целей. Бог сам первое время не мог взять в толк, в чем тут загвоздка, и однажды прямо спросил Юсупа, как он это делает. А Богдану, привыкшему смотреть собеседнику в глаза, такое тем более показалось удивительным. Но ведь смотрит в упор, а взгляд не поймать. С появлением старшего Вайбина, имевшего по рангу доступ к секретному предписанию, дело пошло быстрее и без лишних, даже невозможных разъяснений. «Государственная ведь тайна 33 три ло». Сомлевшие жертвы Козюлькина были припровождены в покойную лекарскую повозку и направлены в Масаковское управление внешней охраны. Пашенька со товарищи также воспользовались повозкой, но другой, с забранными решеткой окнами, и с ветерком поехали туда же, но совершенно в иной отдел. Три и вооружившись большим фонарем, отправились осматривать подземный ход, который впрямь обнаружился в подвале дома. Именно оттуда, в обход выставленных на страже студентов, и явились Крюкса товарищи. Наконец были вызваны еще две легковые повозки, на которых студенты Бак и Богдан отбыли в Вайкумену. Отъезд в гостиницу ускорила Ханиянка. Тихим голосом она сказала, «Драгоценный преждерожденный Ланжун Лоба! Надо бы поспешить, ведь драгоценная преждерожденная Гуан, наверное, волнуется». «Да», — выдавил в ответ Бак, — Стараясь не глядеть на нее, вы правы, но называйте меня просто Ечь лоба. Казаринский с Хамидулиным обменялись потрясенными взглядами. Стася действительно волновалась. С внутренним сожалением, поручив цао чунь лянь заботам ее сокурсников и приказав лежать, лежать и еще раз лежать, пока лекарь не появится, вы оба отвечаете. Бак повел Богдана к себе в номер и застал там Стасю, нервно расхаживающей перед включенным телевизором. Несказанно удивившись и обрадовавшись появлению Богдана, Стася пригляделась к нему и воскликнула. «Да на вас лица нет, Богдан! У вас щека поцарапана и кровь на шее! Что случилось?» «Потом, все потом!» — улыбнулся ей Минфа, самый обезоруживающий из своих улыбок. «Драгоценная Стася, а можно я приму душ?» «Да, конечно, о чем вы, Богдан? Может, вы голодны?» «Он голоден», — вступил молчавший до того Бак, рыская глазами по комнате. На Стасию он старался не смотреть. Он целый день ничего не ел. Стася поспешила к телефону, дабы позвонить в буфет трапезный и уже подняла трубку, а Богдан уже взялся за ручки двери в умывальную, как вдруг уронила трубку на место. А вы знаете, какой тут кошмар случился? Не знаете ничего? Не слышали? Только что по телевизору передавали. Из гробницы, здесь, в Москве ночью украли из саркофага мумию вместе с внутренним гробом. Какое святотатство! Богдан отпустил ручку, тяжело вздохнул, покачал головой и уселся в ближайшее кресло. Бак, непонимающе, уставился друг на друга. Как все одно к одному ложится? Задумчиво пробормотал Минфа.